Цена за лечение колдовством, религиозные распри и последующий допрос пациента. Пока посланники религии, набирающие силу в ойкумене, воевали друг с другом, Адели тем временем старалась вытащить Юлиана из того света. Несмотря на максимум усилий, все известные методы лечения оказались бесполезны. Внутреннее чутье подсказывало ей, что это не обычный пациент. Но в чем его особенность, выяснять было некогда. Время, отпущенное юноше, стремительно утекало, и тогда она прибегла к колдовству, требующему наивысшего мастерства. Больше она ничем не могла ему помочь. После нужного наговора Аделия впала в состояние транса и с опаской потянулась к источнику. Когда-то это была животворная сила, которая давала жрицам всеобщей матери творить настоящие чудеса, во всяком случае так гласили легенды. Доподлинно было известно, что 300 лет назад именно источник помог конклаву сильнейших колдуний оградить мир от вампирской заразы. Но в последнее время с ним творилось что-то странное. Как ни старались ведьмы, он больше не откликался на их обращения. Правда, несколько эриад из высшего круга посвящения утверждали, что он им ответил, а затем все они пропали. Поскольку не было уверенности, что именно источник виноват в их загадочном исчезновении, то верховные власти ведьминских кругов не то чтобы запрещали, но не одобряли, когда кто-то пробовал воззвать к нему особенно в одиночку. Поначалу источник никак не реагировал на ее призывы. И когда Адели уже потеряла надежду и её выбросило в бескрайнюю пустоту, залитую ярким светом, и вскоре она почувствовала себя мушкой, угодившей в горящую лампу. Свет, невесомый, нереальный, тем не менее пронизывал тело насквозь и жёг его, как огонь. Когда её руки начали терять очертания, становясь прозрачными, как стекло, она не выдержала и закричала. В тот же миг Жуткое свечение потускнело и раздался звучный мужской голос. Чего ты хочешь, ведьма? Зачем ты потревожила мой покой? Аделия удивилась. Она не слышала, что источник это нечто большее, чем мощнейший источник магической энергии, но к ней вернулось привычное самообладание. Простите за вторжение, мой господин. Я всего лишь хотела помочь молодому человеку, который попал в беду, воскликнула она и осторожно подбирая слова, рассказала, что случилось. Что ж, достойное деяние, одобрил источник и поинтересовался. Так в чём причина твоего милосердия? Ведь он тебе никто. Не стану скрывать, юноша мне интересен. Я ещё не встречала таких, как он. «Но прежде всего он пациент, которого я хочу вылечить!» Досадуя на себе Аделия не удержалась и с замиранием сердца спросила, «Находите, что мои помыслы недостаточно чисты?» «Я тебе не судья. Честно говоря, мне уже давно нет дела до людских помыслов», отозвался источник, и все же в его голосе Аделия уловила нотку печали, которая тут же сменилась беззлобной насмешкой. Вот только не нужно анализировать мою душу, ведьма. Ладно. Твоя взяла. Да, я не чувствую в тебе корысти, одно лишь неуёмное любопытство и тягу ко всему новому и необычному. Что ж, я помогу тебе, но ты в свою очередь тоже окажешь мне услугу. Согласна? Конечно, мне жаль юношу, Аделиза колебалась. Вот только я не свободна в своих поступках. Думаю, вы знаете, что на меня возложено определённое обязательство. Кто сказал, что наша сделка в интересах твоего пациента, проговорил источник. О нём вообще речи не идёт. Говоришь, на тебя возложено определённое обязательство? В его голосе звучали ехидные нотки. Тогда скажи, что случится с Эдаином, если рухнет магический барьер, который отделяет его от ночного королевства? Что? «Это угроза, мой господин?» спросила обескураженная Аделия. Такого поворота событий она не ожидала. «Понимай, как хочешь», сказал источник, и в его голосе впервые прозвучали стальные нотки. Помолчав, он холодно добавил. «Успокойся, я не враг и дайну, но ты должна исполнить мою волю. Если откажешься, пеняй на себя. Клянусь, тогда я спущу с цепи ночных охотников». Сама знаешь, к чему это приведёт. Вампиры поработят ваше королевство, но сначала от края до края зальют его кровью. Но это бесчеловечно. Знаете, я не буду молчать. Люди узнают, кто виновник трагедии, воскликнула Аделия, возмущённая коварством источника. Она понимала, что перечить такой силе опасное занятие, но не могла удержаться от протеста. Не спеши, ведьма. Неужели ты думаешь, что мне есть дело до людского мнения? В общем, поступай как знаешь. Но лично для тебя это ничего не изменит. Как я сказал, так и будет. В молчании источника чувствовалась непреклонная воля, и Аделия помнилась: "Простите, я погречилась", сказала она и помолчав добавила. "Единственное, чего не понимаю, как я могу приуспеть там, где вы бессильны?" Увы, есть ситуации, которые мне не подвластны. Источник тяжело вздохнул. Ну что, ведьма, мы пришли к соглашению. Ну да? А что ещё мне остаётся? Ведь вы не оставили мне выбора. Вот и умница. А теперь послушай, что ты должна сделать в первую очередь. Выслушав краткие инструкции Источника, Адель многого не поняла. Но никаких дополнительных разъяснений не получила. Мало того, пожелав удачи, источник недвусмысленно дал понять, что она должна действовать на свой страх и риск, без оглядки на его помощь. Выйдя из транса, Адели непривычно долго приходила в себя. Страшная головная боль и звон в ушах не давали ей осмыслить произошедшее. Вдобавок из носа обильно текла кровь, которую она с трудом остановила. Не совсем доверяя своим чувствам, она поднялась с полу и пошатываясь, сдвинулась с кровати. Юноша спал безмятежным сном, и нежная румянец, окрасивший его щёки, говорил, что с ним всё в порядке. Что ж, как бы то ни было, но эту часть договора источник всё же выполнил. Значит, мне тоже никуда не деться. И тут Адели поймала себя на мысли, что по-любому взялась бы помочь странному, но почему-то пришедшему по сердцу существу. Она не сомневалась, что несмотря на всё своё могущество, источник попал в беду, хотя ничто в их беседе не указывало на это. Тем не менее, она была уверена, что он надеется на её помощь. "Бедная моя госпожа, да на вас нет лица!" воскликнула неслышно вошедшая трактирщица. "Вам нужно обязательно поесть". Она поставила на стол принесённый поднос с едой. Присаживайтесь, я вас покормлю. Смотрите, какой я вам принесла чудесный суп, и жаркое с подливой, как вы любите. Есть ещё овощи на салат и чай с мёдом, а на десерт сдобные пирожки с ягодами вкуснятина. Ушаниты удались на славу. По комнате поплыли чудесные ароматы, но не вызвали аппетита у Адели. Спасибо, Руника, вежливо поблагодарила она. «Извини, что-то я вымоталась до предела, ничего не хочу, мне бы поспать». «Э, нет, так дело не пойдёт, ну-ка немедленно за стол, если не хотите, чтобы я кормила вас ложечки, как маленькую». «Эй, чем так вкусно пахнет?» – вдруг донёсся слабый голос из Олькова. «Ох, не как наш умирающий очнулся!» – воскликнула трактирщица. «Ещё бы!» Такие запахи мёртвого поднимут из могилы. Юлиан приподнялся на локте и громко сглотнул слюну. В животе у него громко заурчало. Чёрт, если меня сейчас не покормить, то я точно загнусь от голода. Не бойся, не помрёшь. Чай, я не изверг, чтобы загубить труды моей бедной госпожи. Она вытащила тебя почитать с того света, теперь сама чуть жива, сказал трактирщик, укоризненно глядя на юношу. Намёк был понят. Юлиан повернулся к синеглазый красавице ведьме и, прижав руку к сердцу, учтиво склонил голову. Страшно признателен вам, госпожа. Простите за доставленное неудобство. При первой же возможности я постараюсь искупить свою провинность. Если позволите, я буду вашим верным рыцарем. Аделине слышно вздохнула, припомнив, в чем для нее обернулось его лечение. Ну что вы, милорд? Не стоит благодарности. Прошу вас, госпожа, называйте меня Юлианом, запротестовал юноша, устрашённый титулом ме lordа. Что ж, тогда и для вас просто Аделия. Рад нашему знакомству, госпожа, церемонно произнёс Юлиан. Какой учтивый мальчик, умилилась трактирщица. Говорила же я вам, госпожа, что он из благородных. Можно я подвину столик к его кровати, и вы поедите вдвоём? Глядишь, аппетит молодого господина и был придосил. «Хорошо», — улыбнувшись, согласилась Аделия. «Заодно мы поболтаем о том и о сём». Последнее соображение пришлось не по душе Юлиану, но он промолчал, понимая, что в лице Аделия имеет дело со знаменитым племенем Этайновских ведьм. Трактирщица засуетилась, устраивая их поудобнее. Она подвинула столик и накрыла его чисто накрахмаленной скатертью. Юлиан слегка приподнял бровь, заметив, что она ставит вычерные фарфоровые тарелки, из ряда тех, которые хозяйки достают только по случаю появления очень важных гостей, и рядом с ними кладёт начищенные до блеску весистые серебряные приборы. Затем на столе появились массивные хрустальные кубки, тоже оправленные в серебро и украшенные растительным орнаментом и фигурками животных. по одной из них трактирщица налила обычной воды, а в другой густое почти фиолетовое вино, от которого терко пахнуло незабвенной забелой. Приподнявшись в кровати, Юлиан сел и вопросительно посмотрел на ведьму, которая с усталым видом опустилась на стул услужливо отодвинутый трактирщицей. "Правильно я понимаю, что вино предназначено для меня?" Получив согласный кивок, он схватил кубок с вином и одним махом осушил его до дна. О, господи! Я даже не подозревал, что меня так мучает жажда, выдохнул он, и его глаза довольно заблестели. "В чём дело?" спросил он с недоумением, видя, что женщина многозначительно переглянулись. "Прошу прощения, если я по незнанию чем-то нарушил этикет". "Нет, Вы ничем его не нарушили, сказала ведьма, но в её голосе прозвучал заметный холодок. Она щёлкнула пальцами, и по её знаку трактирщица подлила ему в кубок вина. Да выпейте, пейте. После такого тяжёлого ранения вам это полезно. Юноша взял кубок и заколебался глядя на женщину. Неизвестно, почему в груди любе кануло в лету, особенно это было заметно по лицу трактирщицы. Ведьма владела собой несравненно лучше, но и он не обманывался. После его слов обе кардинально поменяли свои отношения к нему и явно не в лучшую сторону. «Что случилось?» – спросил он напрямик. «Честное слово, я не понимаю». «Юлиан, вы последователи в Единого?» «Сознайтесь, вы католик?» «Нет, я православный», – ответил он осторожно. «А что, с этим есть какие-то сложности?» «Блин, терпеть не могу все эти религиозные разборки!» «Ну, вроде бы я не замечал, что в бедании как-то предвзято относились к христианской вере», принеслось в его в голове. «С другой стороны, у ведьмы могут быть конфликты с конкурентами!» Последовавший ответ подтвердил его опасения. «О нет, только не с нашей стороны!» – воскликнула Аделия с горечью. «Эти христиане предвзято относятся к нашему многобожию, особенно нетерпимы к нам католики». Она с неосознанным высокомерием откинулась на высокую спинку стула и смерила его испытующим взглядом. «Православие? Что-то я ничего не слышала о таком религиозном течении. Скажите, в ваших местах тоже принято сжигать заподозренных в колдовстве? А, понятно. Здесь та же песнь на новый лад. Что, у вас тоже появилась своя инквизиция? Женщины снова переглянулись, и трактирщица незаметно скользнула в сторону. О, вы даже не скрываете, что знаете об инквизиции. А ведь этот тайный орден старается не афишировать себя. Странно. Очень странно, протянула ведьма, не спуская с него напряжённого взгляда. Поняв, что вновь брякнул лишнее, настороженный юноша подался назад. Ему показалось, что ведьма как-то хищно подобралась, готовясь к нападению. «Госпожа, вы неправильно меня поняли!» – запротестовал он. Но зашедшая сзади трактирщица схватила его за волосы и, оттянув голову, приставила кинжал к горлу. «Шевельнешься? Прирежу! Сознавайся, гад! Какое ты имеешь отношение к инквизице?» – злобно прошипела она. «Эй, эй, спокойнее, дамы!» – воскликнул Юлиан, боясь пошевелиться. «Я вообще не из вашего мира и не имею никакого отношения к местным разборкам. Да, у нас тоже была своя инквизиция. Эти придурки здорово произвелись в средние века. Да цепись ты от меня, придурочная! Ладно, ладно, только не нервничай. В общем, что было, то было. Наши инквизиторы спалили массу женщин, обвинив их в колдовстве». Он скосил глаза на ведьму, застывшую на стуле, и ему показалось, что её пальцы, лежащие на столе, несколько удлинились. "Госпожа Аделя, неужели вы не можете отличить ложь от правды? Я действительно не из вашего мира, поверьте. Я с земли, а сюда попал при помощи демона, чтоб его черти взяли". "Демона?" рассеянно переспросила ведьма. "Какого демона?" «Его зовут Светозар, если вам о чем-то говорит это имя». «Светозар? Сын Люцифера?» Адель удивленно хлопнула ресницами. «Откуда вам известно это имя? Ведь оно упоминается только в хрониках». «Естественно, от самого Светозара!» «Редкая суолочь, доложу я вам». С досадой воскликнул Юлиан и воспрянул духом, сразу же почувствовав, что ситуация изменилась к лучшему. Ведь по некоторое время вглядывалась в его лицо, а затем сделала знак, и трактирщица неохотно отпустила его волосы. Зря бы это, госпожа. Не верю я этому смозливому типчику. Неверняка это крестопуздик. Именно таких болтунов чаще всего подсылают в наши земли. Может, для верности всё же стоит его прирезать? проворчала она, и Гленовна, видимо, спрятала нож. Ну вот. Даже вас этот хитрый гад сумел объегорить. «Знала бы, что это крестопузик, прикончила бы его до вашего прихода. Но вы не беспокойтесь, я пригляжу, чтобы он не совался в нос куда не нужно». «Не горячись, Руника. Даже если это иезуит, то вряд ли он знает, кто я такая». «Госпожа!» — укоризненно воскликнула трактирщица и с тревогой покосилась на юношу. «Думаю, вам не стоит». Аделия потерла виски. «О да, что-то я плохо соображаю. Совсем источник выбил меня из колеи». Трактирщица замерла с открытым ртом. «Источник?» – чуть слышно выдохнула она. «Тот самый источник, о котором вы рассказывали?» «О, боги! Что же теперь будет?» С потерянным видом она подошла к ведьме и упала на колени. «Как вы могли, госпожа?» Горестно пробормотала она, и на её глазах выступили слёзы. Не расстраивайся, прикрывающая, пряча досаду от того, что проговорилась, Адели улыбнулась. На самом деле, источник не злодей. В конце концов, и его поручений нет ничего такого, с чем бы я не справилась. Все так думали, когда обращались к этому душекупцу, и все они бесследно сгинули. Вы ведь не станете этого отрицать? Горестно проговорила трактирщица и в следующее мгновение взвилась на ноги, выхватив кинжал, она с жутким воплем метнулась к Юлиану. "Нет!" одновременно выкрикнули Аделия и Цвитанка, возникшие в дверях комнаты. Их совместный магический посыл ударил в трактирщицу и частично задел Юлиана. В результате оба рухнули как подкошенные, а юноша ещё свалился с кровати. "О, боги!" встревоженная Аделия бросилась к верной подруге и приложила ухо к её груди. Жива. Она повернулась к девушке. Ну что, руника его не поранила? Слава Всемилостивому Аллаху, это только царапина. Цветанка положила голову юноши себе на колени и убрала встрёпанные тёмно-рыжие пряди волос, разметавшиеся по его лицу. "Юлиан, ты меня слышишь?" позвала она. "Ага, цыплёнок, ты вовремя. Ещё бы немного и мне каюк". Бодро отозвался юноша и сел на полу. Ой, бедная моя голова. Быстро же наступило похмелье. Вот что значит отсутствие закуски. Он покосился на валяющийся рядом кинжал. Блин, совсем тётка сбрендила? Или у вас мода такая кидаться на людей с оружием? Аделя ничего не ответила, лишь бросила на парочку настороженный взгляд, и Цвитанка, перехватив его, отпихнула злополучный кинжал подальше от себя. Поверь, ханом Мы не враги. С некоторых пор я не очень-то верю подобным заявлениям. Слишком часто те, кто так заявляет, ведёт себя хуже заклятых врагов, холодно заметила ведьма, глядя на Юлиана и переведя взгляд на девушку, значительно мягче добавила. Не слишком надейся на колдовство. Твой муж слишком сильно истощён ранением и часто не доедал в последнее время. Если не хочешь, чтобы он свалился от какой-нибудь хвори, постарайся, чтобы эту неделю он как можно больше отдыхал. В его случае сон – самое лучшее лекарство. Адели указал на накрытый стол. Вы ешьте, не ждите меня. Спасибо, хану. Смущенная девушка покраснела, как мака в цвет, восприняв ее слова, как упрек на свой счет. Она поспешно вскочила и бросилась к столу. Юлиан, ты сиди, сейчас я тебя покормлю. Не спешите, танка. И вообще, я вполне способен сесть за стол и сам управить со столовыми приборами, упретил её холодный голос юноши. Вот только, думаю, не стоит принимать пищу из рук тех, кто относится к тебе как к врагу. Идём отсюда, поищем более гостеприимный кров. Пошатываясь, он поднялся на ноги. Мадам, сколько я должен вам за лечение? спросил он с вызовом в голосе. Не отвечая ему, Адели продолжала своё колдовское лечение, но несмотря на её усилия, трактирщица никак не приходила в себя. От спонтанного посыла магии ей досталось гораздо сильнее, чем юноше. Цветанка заворожённо следила за её действиями, они были ей знакомы. Миланика точно так же шептала слова наговора, и её руки совершали плавные круговые пасы. Спохватившись, девушка повернулась к Юлиану и чтобы не мешать лечению, тихо проговорила: С чего ты взял, что Ханум считает нас ворогами? Это ты у неё спроси, громко ответил юноша. Наша многоуважаемая ведьма почему-то решила, что я состою в инквизиции, с которой Анна на ножах. О, лах! Девочка сразу же поняла, что произошло, и бросилась благо к ведьме Ханум Адели. Это чисто воды недоразумение. Отец говорил, что христиане досаждают ведьминским кругам, но я клянусь, Юлиан поймал её за руку. Стоит витанка, а вдруг мусульмане тоже относятся к их врагам? Нет, халифат Персии в хороших отношениях с королевством Идаин, ведь правда, хану? Так кто государственные отношения вмешался юноша в её монолог. Это ещё не значит, что ведьма терпит людей иной веры. Не неси ерунды. Девушка попыталась вырваться. «Пожалуйста, ханом Аделия, я клянусь, что Елеан не относится к католикам. Да он ни разу не перекрестился за все то время, что мы вместе!» — воскликнула она, умоляющая, глядя на всесильную ведьму. «Вот именно! Не несите чушь, молодой человек!» — не утерпела раздосадованная Аделия. «С чего вы взяли, что в нашем королевстве предвзятое отношение к людям иного вероисповедания?» По-прежнему удерживая цветанку, юноша смерил ее насмешливым взглядом. Неужели не ясно? Разве не вы только что пытались прикончить меня за неосторожное, о Господе, и упоминание инквизиции, не так ли? Не знаю, с какой луны вы свалились, взорвалась Аделия. Эти католики крайне нетерпимы к нам, ведьмам, и ведут активную тайную войну не на жизнь, а на смерть. «Вы знаете, сколько погибло совсем юных и выпускниц наших видовских обителей от рук засланных эмиссаров Инквизиции? Нет? Тогда молчите, если ничего не знаете. Если дальше так пойдет, то скоро нас совсем не останется». Уже раскаиваясь в своем порыве, она тяжело вздохнула. Ладно, помогите мне перенести Рунику. Я бы сама справилась. В общем, помогите мне перенести Рунику в её комнату, если не хотите ночевать вместе с ней. Ошарашенный горьким монологом ведьмы, явным идущим от души, Юлиан без раздумий двинулся ей на помощь. Совместными усилиями они перенесли трактирщицу в комнату, расположенную самой лестнице, которая вела к трактиру, расположенному на первом этаже постоялого двора. Никто не заметил, что следом за ними по коридору прошмыгнул Вегабунда, который до этого усиленно подслушивал у двери. Приор спрятался в пыльном чуланчике, который находился поблизости от комнаты трактирщицы. Прикорнов среди метелок и тряпок с ведрами, он крепко призадумался. «Что же делать? Амулет показывает, что ведьма очень сильна. Может того совершить богоугодное дело?» как бы, видимо, не пыжились опротиво освещённых кинжалов, они бессильны. С другой стороны, эта одела не похожа на обычную ведьму. Конечно, вряд ли она из верхов ведьминских кругов, иначе бы я её знал. Но видно, она имеет какой-то вес среди своих, если держится так, будто все и должны. Так да, это то, что нужно. С ней можно будет наладить контакт. Думаю, если ведьму хорошенько припугнуть, что она пригрела себя под боком одной из ночных охотниц, то она, чтобы скрыть этот скорбный факт от ведьминских кругов, пойдет навстречу нашей маленькой просьбе и откроет проход в магическом барьере. Если дознается, кто мы, тоже не беда. Можно будет напомнить, что мы не всегда были врагами и оказывали им помощь в борьбе с вампирской заразой. Без нашего ордена и да не выстоял бы. Что и говорить, немало наших братьев полегло на полях сражений с нечестью. Да упокоит Господь их храбрые души. Ну а если намекнут, что мы якобы охотимся на царицу вампиров, то она с дорогой душой отправит нас в ночное королевство. М-м, да, решено. Приор набожно перекрестился и, приоткрыв дверцу, настороженно огляделся по сторонам. В коридоре никого не было, и он побежал к комнате, где остановился Де Фокс. Проскользнув внутрь, он сразу же бросился в сторону и спрятался за стулом. И тут же в его деревянную спинку вонзился метательный нож, пущенный меткой рукой. Пока Бунда упал на пол и отчаянно завопил. «Прекратите, сеньор, я к вам по делу! Есть интересные новости о цыганке!» Заинтересовавшийся граф неохотно опустил руку со следующим ножом. Он приподнял брови в сделанном удивление, досадуя про себя, что не удалось прикончить надоедливого проныру. "Это ты жало? А я уж подумал, что в мою комнату забрался разбойник", насмешливо хмыльнувшись, произнёс он. "Так и тебе и поверил ублюдок", мысленно прошептал приор, осторожно приподнимаясь на четвереньки. Граф спрятал нож на поясе и он, приободрившись, вскочил на ноги. Оказывается, наша цыганка за мужем Кто её муж неизвестна, и у нас могут возникнуть сложности. Но ну вот. Теперь ещё выясняется, что девушка не лёгкая добыча. Я же говорил, что лучше её не трогать, лениво произнёс Дэфॉक्स, и, взяв пузатый графин с вином, приложился прямо к его горлышку. Муж сегодня есть, а завтра нет. Вдаван нам тоже подойдёт. Багабуто досадливо крякнул, он с предвкушающей миной потянулся к графину, но Де Фокс не выпустил его из рук и, сделав очередной глоток вина, поинтересовался: "Так ты видел её мужа?" "Нет, но слышал", Багабуто с озадаченным видом поскрёб в затылке. "Странный у него акцент. Похоже, что он не из халифата Персии, а из других земель. Может, глянем, что за дверь? Их комната недалеко отсюда". Граф неохотно последовал за приором, выскользнувшим в коридор. Плотный и приземистый, по виду неуклюжий, как медведь, тем не менее он двигался легко и бесшумно. Тем временем Моделея и Юлиан разговорились, и это несколько прояснило возникшее между ними недоразумение. Поначалу, видимо, с недоверием отнеслась к словам юноши, что он из другого мира, но постепенно пришла к выводу, что невозможно столь складно сочинять, особенно на ходу. Наивная Просто она еще не сталкивалась с земными сочинителями многосерийных фантазийных романов. Они бы ей не такую лапшу повесили на уши, утверждая с пеной у рта, что все сказанное ими чистая правда. Как бы то ни было, ведьма ему поверила. И Юлиан наконец узнал, что планета, на которой его забросила судьба, называется Айкуменой. Айкумена – с древнегреческого языка, освоенная человечеством часть мира. Витанка таких вещей не знала. Для неё существовал только её родной халифат Персии и государства соседи, а всё остальное было просто мир. В словах юноши было так много невероятного, что, видимо, забросало его вопросами, стремясь подловить на несуразностях, и несколько раз ей удалось поставить его в тупик. Слишком уж трудно объяснить человеку из средневековья некоторые современные понятия. Например, что Земля круглая, а не плоская, и никакие примеры с парусом на море не могли ее убедить. Железный аргумент, что с шара любой предмет свалится, если его не прикрепить, перевешивал все остальные доводы. Не очень-то она поверила рассказам о полетах на железных птицах и езде на железных конях, но они захватили ее воображение. Увлекшись, Адели с замиранием сердца слушала о жизни неведомого мира, называемого «Земля», жители которого не знали, что такое магия, и тем не менее умели творить самые настоящие чудеса. Под конец она взялась юноше слово, что он продиктует свои рассказы печатцам. Тот удивился, узнав, что при наличии газового освещения и хорошей бумаги они не знают печати и до сих пор пишут вручную. Как мог он пояснил, в чём заключается принцип наборного шрифта, и Адели захлопала в ладоши, сразу же высоко оценив удобство нового изобретения. Видя сияющие глаза красавицы ведьмы, позабывшей о неприязни к нему, Юлиан засмеялся и постарался припомнить все мелкие, но очень полезные изобретения своего мира, которые можно повторить в условиях средневековья. Поколебавшись, Аделис спросила его об оружии, в ответ юноша поинтересовался, чем они воюют. Узнав, что в ходу только холодное оружие, он ни разу не обмолвился о порохе и рассказал то немногое, что знал о тактике боя. В качестве одного из примеров он привёл стратегию знаменитого карфагенского полководца Ганнибала в битве с римлянами при Каннах. Здесь Юлианна ждал сюрприз. Выяснилось, что в этом мире плохо знают Римскую империю. Насколько он понял, местность, где на земле расположен Ватикан, тот оказался в самом сердце ночного королевства. А как же всемирно известные завоевания римлян, их легионы, культура, мифы, наконец их знаменитый брут и мужественные парни в пурпурных плащах, подумал он с удивлением. Овы, о римлянах в Экумени почти ничего не было известно. Зато существовало загадочное королевство кровососов, которое по какому-то капризу мироздания оказалось на месте, где на земле располагался святой престол. После долгого допроса, устроенного ему, юноша совсем обессилел. Видя это, Аделия с милостью велосипеда отпустила парочку, а сама осталась с трактирщицей, ожидая, когда та придет в себя. Молодые люди направились в свою комнату и за поворотом коридора первым делом натолкнулись на графа со слугой. — Ты! Диабло-инкарнадо! Яростно выдохнул Де Фокс при виде Юлиана и схватился за оружие. дьябло инкарнада нигодя мерзавец